Антон Тутынин. Into Right. Опустошение. Том 1 о з в у ч е н о специально для сайта Rule8.ru. Осознание себя. Когда приходишь в сознание, а позади неизвестность, это страшно. Еще более страшно, когда ты уверен, что у тебя должны быть руки и ноги, но ты не ощущаешь их. И более того, ты даже не дышишь. Вот и он пребывал в страхе от подобных открытий. Особенно если учесть, что он даже не знал, кто он есть. Воистину, неизвестность вселяет самый великий страх. Вот ты очнулся. Как себя чувствуешь? Сознание ясное? Неизвестно е откуда, прямо перед глазами, хотя их на самом деле не было, так как он даже не моргал. Неожиданно возникли красные буквы с черной окантовкой какого-то умопомрачительно красивого шрифта. Какая-то готика на стыке живописи и каллиграфии. Я? г д е И кто я? Кто ты? Его собственные мысли неожиданно возникли ниже предыдущих, с точно таким же шрифтом, но темно-синего цвета. Как ни странно, но такой способ общения о казался нашему герою знакомым, хоть он и не помнил, откуда у него такие привычки. А, ты получился любознательным. Считай, что я богиня этого мира, а ты – мое творение, мой слуга, мой раб. И существовать ты будешь до тех пор, пока в тебе есть хоть какая-то необходимость. Но не думай, что я не умею быть благодарной. Справишься с моим заданием, и кто знает, может, проживешь пару лишних веков. Такое заявление было подобно грому с дождем в самом неожиданном месте, к примеру, в туалете. И ведь правда. Сидишь себя спокойно, делаешь свое скользкое дело, а тут раз и над тобой разверзлись грозовые облака, и молнии шарахнули в баллон со свежителем. Примерно так неизвестный пока герой себя и ощущал. Многие понятия с трудом доходили до его ошеломленного разума, но понятия Бог и Раб всплыли из глубин памяти очень четко. И если все действительно происходит в заправду... А белое ничто вокруг и отсутствие собственного тела просто кричали об этом, то он находился в глубокой жопе. Но кроме того, безымянная душа, обретя с а м о с о з н а н и е также была уверена: лучше не провоцировать недовольство того, кто имеет над тобой полную власть, иначе его разум вновь исчезнет в небытие, прекратив даже такое свое существование. Богиня так богиня, раб так раб. Поживем, увидим. Вдруг выйдет толк из всего этого дерьма. Богиня, я помню, что это значит. Получается, моя судьба решена и уже не в моей власти. А, что ж, родителей не выбирают, но не думаю, что это навсегда. Раз я могу сомневаться и размышлять, то я нужен не просто в виде безвольной куклы. А моя создательница куда хитрее, чем кажется. Текст перед его глазами долго не появлялся, но он не нервничал. Почему-то он был уверен, что с женщинами так и нужно себя вести, особенно с теми, кто облечён властью над тобой. Не нужно ко мне подлизываться, негодник. Давай я сразу перейду к делу. Так вот, мой мир проходит через довольно сложную стадию. Как бы лучше выразиться... На одной из моих планет идет война. Туда высадились войска экспансии с другой моей планеты, где обитает другой вид разумной жизни. И по правилам только один вид должен остаться в доминирующем положении. Вот только мне это не нравится. Не люблю терять своих деток. А вмешиваться непосредственно не имею права. Правило. И тут на сцене появляешься ты и несколько других моих рабов, дабы уравновесить шансы. Добейся мирного равноправного исхода этой войны, и я выполню одно твое желание, конечно, в определенных рамках. Для этих целей я даже дам тебе силу по твоему выбору, так что не прогадай. Герой был сбит с толку этим заявлением, ведь он ни черта не помнил о своей жизни, ничто знал, ничему вообще обучен. Вопрос был сложный. Но просить помощи у богорабовладельца сразу на начальной стадии мог быть только конкретный нуб. Так, стоп. Откуда я знаю это слово? Безымянное сознание принялось копаться в памяти, что уже было доступно формирующейся личности. В конце концов, ведь он знал значение слов и образов и даже помнил, как называются эти смешные картинки в сообщениях богини. Смайлики или как-то иначе. Да не суть. Напрягая несуществующий и з в и л и н ы несуществующего мозга, он пролистывал образы воспоминаний. Какие-то вещи, здания, ничего не говорящие названия и игры. Да, игры занимали в его жизни очень большую долю. Даже нашлась та, что с и л ь н е е всего отпечаталась в его памяти. Название он не помнил, но там тоже было что-то о победе добра над злом и великих героях. Припомнив детали, ему пришлось признать, что это определенно будет интересным приключением. Моя богиня, я даже не знаю, уместно ли это. Я нашел кое-что, что мне нравится, но я бы хотел создать свой набор умений вместо стандартного. Это возможно? Не стесняйся, я не буду подсматривать. Просто представь, что ты хочешь сделать, и это отразится прямо перед тобой. Отметив про себя, что богиня довольно веселая, безымянное сознание вспомнило игру, в которую зависало сотни часов. Перед его глазами появилась стандартная форма с деревом навыков трех направлений и основными характеристиками самого персонажа. Да, классика есть классика. Вот только ветка яд и кости, а также ветка проклятия всегда казались лишними при его стиле игры. В следующую секунду они пропали. Но на их место встали другие ветки, боевые ауры и боевые искусства, принадлежащие совсем другим героям. Но в конце концов, кто ему здесь запретит создать класс своей мечты? А и правда, а какой это будет класс? Может, святой командир нежити или варварский поладин смерти? Да какая разница! Я готов. Желаю себе именно такую силу. развивающуюся по всем остальным законам оригинала. Хорошо, это приемлемо, хотя и довольно напряжно для начала. Ожидаю от тебя лучших результатов, мой жадный раб. Набирайся опыта, расти и приспосабливайся. Когда придет время, тебя найдут те, кто о т к р о е т тебе весь остальной мир. После этого мир в глазах безымянной души на мгновение померк. Глава 1. я с н о с т ь сознания юноши пришла очень вовремя, так как какая-то п а с к у д н а я псина хотела закусить его ногой, и новоявленному герою такой исход совсем не нравился. Отъебись от меня, блохастая тварь! Безымянный со всей силы пнул животинку, и та с визгом отскочила. Осмотрев сопротивляющийся ужин грустным взглядом, псина решила уйти подобру-поздорову, так как сил у нее явно не хватит, чтобы умять этот. Вкусный, но все же опасный кусочек мяса. Юноша полностью пришел в сознание и обнаружил свое тело лежащим на каком-то древнем алтаре, почти полностью занесенным землей. Несколько камней с непонятными рунами торчало по окружности, остальное же было заросшим и давно заброшенным. Мне это все точно не п р и г л ю ч и л о с ь Почесав затылок, он осмотрелся. На теле была неплохая одежда: кожаные черные ботинки, грубые брюки коричневого цвета, рубаха с коротким рукавом и кожаная куртка. Вот только в правой руке, откуда н и пойми, взялась настоящая длинная кость, украшенная яркими перышками неизвестной птицы. Присмотревшись к нежданному трофею, видимо результату борьбы с неизвестным туземцем какого-то местного племени, парень задумался. Погоди, твою же мать, а меня как вообще зовут? Я кто вообще? Внезапная мысль пронзила его пустую голову, словно копье того самого туземца. Сука! Парень сел там же, где и стоял, пытаясь раскопать свою д р я в у ю ю память. Более-менее он вспомнил переписку с богиней, выбор умений и еще какие-то старые образы, но на этом все. Вокруг него теперь стоял какой-то лесок, слышались далекие звуки пролетающего самолета, и еще м а з о л и л глаза чудной алтарь неизвестного происхождения. И все! Куда его забросила чёртова судьба? Немного успокоив нервишки, парень решил, что пока ничего страшного не произошло. Он жив, соображает вроде здраво, и как минимум его никто не пытается убить. А это очень и очень много. Пел с н е в счет. Он просто ошибся адресом. Юноша еще раз решил п р и г л я д е т ь с я к кости в своей правой руке. Очень уж она напоминала начальное оружие некроманта из той игры. А значит, появилась здесь явно не случайно. Вскоре после длительного сосредоточения на объекте в его голове отразилось знание о свойствах оружия. Да, именно знание. Никаких всплывающих окон и прочих кастелей. Он просто знал, на что способна кость, и это казалось теперь более логичным, чем все остальное. Но вдруг юноша подумал: а как он будет распределять статы и навыки после подъема уровня? Испугавшись, что с этим могут возникнуть проблемы в будущем, безымянный сразу подумал об обычной игровой форме интерфейса, и тут е ч а с перед ним раскрылось окошко знакомого вида: класс Паладин Смерти. Неплохо, так. Уровень нулевой. Для перехода требуется всего десять опыта. Твою мать, нужно кого-нибудь убить. Быстро оглянувшись, он понял, что спешить особо некуда. Никого рядом нет, и никто не спешит скрыться с глаз будущего жестокого нагибатора. Так, а кость что? Да уши правда не обделила. На лице его расплылась довольная улыбка. Оружие в слоте называлось удачи. А в свойствах, кроме урона, 5-8 з н а ч и л о с ь н е р а з р у ш и м о е и плюс один ко всем изученным навыкам. Циферки также подтверждали недавний эксперимент с пониманием свойств оружия. Похоже, богиня его действительно ценит и даже желает удачи. Какая она все же милашка! Неожиданная мысль посетила пустую голову смертника, от которой он сам был немного в шоке. Ну раз уж в следующую секунду его не шарахнула карающая молния, то все вроде обошлось. Ну ладно, пожалуй, пойдем, подбадривая сам себя. н о в о и с п е ч е н н ы й раб двинулся куда глаза глядят. Лес был светлый, в основном лиственный. Звуки по округе носились как обычно: птички, синички, какие-то насекомые стрекотали. Даже приятно было гулять в этой глуши, дыша свежим воздухом. И не скажешь, что попал в глубокую темную задницу. Расслабляла. Вот только халява кончилась, когда на невольного туриста вышла еще одна одичавшая собака, на кослявой т шее которой болтался чуть не свалившийся ошейник из бечевки с кожаной биркой. Видно, у твари был когда-то хозяин, но теперь животному приходилось выживать всеми доступными способами. Так что, когда зверь, о с к а л и в клыки, прижался к земле, готовясь к атаке, и зарычал, ю н о ш а не был сильно удивлен или напуган. Как только хищник прыгнул, он подставил ей согнутую в локте левую руку, а когда зубы вцепились в нее на удивление слабой хваткой, ударил украшенной костью, лежавшей в правой руке, точно по голове. Удар 3 0 сантиметровой костью пришелся крайне удачно. Странным образом звякнул и проломил череп ослабевшей псине. Как только труп зверя рухнул на землю, раб ощутил, как его тело покалывает поток неизвестной энергии. Похоже, он получил уровень. Повезло же мне, приятель, наткнуться на тебя, а не на кого-то по опаснее. Сожалением, с поглядев на труп пса, он открыл интерфейс персонажа. Как и ожидалось, пять очков статов и одно очко навыка. Вбросив все статы в живучесть, а навык в призыв обычного скелета, юноша довольно улыбнулся. Призыв сверкал цифрой два и позволял призвать сразу двух скелетов. Отойдя на пару метров назад на всякий случай, он мысленно приказал трупу пса обратиться в его солдата. Сразу запас его маны просел на семь единиц, а тело зверя разбрызгало кровавым вихрем по земле. И на его месте возник белоснежный человеческий скелет с костяным топором в руках. Примечание автора: так как далеко не все играли в классику, поясню. В игре Дьябло 2 у класса Некромант в ветке Призыва есть как призыв скелетов, так и оживление трупов. Так вот, скелеты воины появляются человекообразные. с костными я мечами и иногда щитами как стандартная боевая единица вне зависимости от того, какой был использован труп: огромный демон, останки признака, мелкий чёрт или обращённый человек. Этому навыку всё равно, так как призывается из нижних миров готовый скелет посредством принесения трупа в жертву, а вот оживление трупа уже поднимает, собственно, сам труп, усиливая его магии. Так что не удивляйтесь и не путайте. Безглазая голова смотрела куда-то в неизвестность, но парень чувствовал его присутствие очень отчетливо. А значит, все удалось. Неожиданно для себя он рассмеялся, радуясь, как ребенок новой игрушки. Шагая вперед теперь более уверенно, юноша с удовольствием отмечал, что его солдат двигается очень быстро, старается держать окружение под контролем, постоянно оглядываясь. И вообще очень похож на свой оригинал из игры. Под всеми этими думами юноша вдруг осознал, что далекий звук самолета становится слишком уж громким и даже вроде бы переходит в рев. Падает. Единственная мысль сейчас возникла в его голове. Падающие самолеты были ну совсем не кстати. Когда рев прервался гулким ударом и последовавшим далеким взрывом, он в ы д о х н у л с облегчением. Хорошо, хоть его не раздавило этой неуправляемой дурой, но любопытство было невозможно побороть в человеческой природе, так что парень почти сразу побежал к месту катастрофы. Через примерно полчаса бега он начал выдыхаться, но зато до его носа уже доносился запах гарри, а значит, наш турист был почти на месте. В следующее мгновение на его пути вдруг возникло несколько человек в жуткой броне и даже один тролль. Откуда здесь вообще тролль? Хотя додумать мысль невезучий некромант не успел, так как очередь из пулемета одного из их сопровождающих отряд дронов снес к чертям его глупую голову. Слышь, походу это был гражданский. Одна из женщин, которая явно подчинялась гиганту, нахмурившись разглядывала растерзанный пулемет руп и кучку костяного праха, что остался от скелета. Хм, странный он какой-то. С ним вроде скелет был, бред, конечно, но на видео точно видно, натуральный ходячий скелет. Правда, рассыпался, как только э того парня срезало. Гигант перехватил поудобнее свой исполинский пулемет и сплюнул на землю несуществующую слюну. Фактически живым в нем был только мозг. Да и хер с ним, нечего в серой зоне шляться. Ну что, нашли где беглецов стоит реклятой посудины? Не. Сеть пустая, у остальных групп тоже глухо. Видать ушли своим сраным порталом, твари. Еще одна женщина, что шла последней, внимательно изучала показания своего голографического экрана. Говно. Ладно, сворачиваемся. Все же упустили эту богатую сучку. А я говорил, что нужно было на абордаж брать. Здоровяк пнул телораба местной богини и развернулся во с в о я с и Следом за ним. Покинула сектор и остальная группа вместе со своими дронами. А, -а, а! С диким возгласом ю н о ш а очнулся на том же алтаре, вскочив сразу на ноги, проверив свою грудь и голову, он убедился, что живой, и немного успокоился. Украшенной кости в его руки не было, но зато в сознании было явное ощущение места недавней смерти. Вот же зараза! Каким гандоном нужно быть, чтобы стрелять по безоружным людям? Теперь было понятно, что пока он интересен местному богу, его жизнь не прервется просто так. Действительно, раб. И умереть то нет никакой возможности. Горя от гнева юноша все же поспешил назад. Если он просрет подарок богини, то будет последнейшей неблагодарной скотиной. К тому же он теперь бессмертен, так что... Через двадцать пять минут бега безымянный все-таки нашел свой истерзанный труп, и правда его очень неплохо отделали, чуть ли не в мясо. Вот только его драгоценного оружия нигде не было видно. Поискав какое-то время вокруг, ю н о ш а наконец-то додумался прикоснуться к своему мертвому телу, как это было принято в игре. Тут же оно исчезло в неяркой вспышке, а в его правую руку вернулась бесценная кость. Фух! Чуть не накосячил, вернув свою прелесть, герой решил убраться отсюда по д о б р о п о з д о р о в у пока его снова кто-нибудь не пришил на всякий случай. Бродя осторожно вперед, он также обдумывал другой важный вопрос: как ему себя называть? И ведь действительно жить без имени стрёмно, если даже не глупо. Перебрав несколько вариантов в голове, юноша вдруг зацепился за описание ангела смерти из иудаизма. является в образе бродяги со множеством глаз и в образе старика с ядовитым мечом. Конечно, не все имело с х о д с т в о но сейчас он чисто бомж и бродяга. К тому же скелеты могут вполне сойти за множество глаз, а уж меч он когда-нибудь д да о н а й д ё т Это не проблема, наверное. Да и имя было у ангела звучное — Азраил. Хм, а и правда. О чем я хуже? Слуга бога, что забирает жизнь смертных, Хе, к тому же меня еще и убить нельзя. Решено, беру имя Азраил. Наконец обзаведясь именем, Азраил повеселел. В принципе его судьба не так уж и ужасна, как он поначалу думал. Ведь что может быть лучше, чем играть в любимую игру в реальности? Да еще и без опасности подухнуть в какой-нибудь канаве. Вперед, на встречу приключениям! – выкрикнул Азраил. аж подпрыгнув от радости, но неожиданно его прямо в грудь ударила невидимой кувалдой, и мир на мгновение померк. Да что б тебя черти дрючили, опять? Очень хорошо, маленькая госпожа, вы молодец. Старик в богатой одежде, принадлежавший явно нечеловеческому виду, как и его юная подопечная, сидел. Привалившись к стволу дерева и прижимал руку с тряпкой к разорванному боку, ему слишком поздно удалось нанести конечные координаты заклинания телепортации, и один из обломков корабля успел р а з о д р а т ь его тело. Молодая наследница знатного рода чародеев Кайлина Дейл Огран сейчас всеми силами старалась не выронить из дрожащих маленьких ручек последнюю модель трансформирующего магию артефакта. По сути, это был магический аналог бластера, стрелявший концентрированной маной. Именно этот недавний выстрел пробил грудь а з р а и л а отправив его тело в полет на несколько метров. Вот только сама стрелявшая этого не видела, а лишь чувствовала, что попала по п р и б л и ж а в ш е м у с я неведомому врагу. Этот вид разумной жизни сам себя называл кноты. Цвет их кожи имел насыщенный фиолетовый оттенок, впрочем, как и их волосы. При этом на лбу у женщин часто выделялись особенные знаки, говорившие о их родословной. При этом у каждого древнего рода эти знаки сильно отличались, в отличие от простолюдинов. Фактически наследственность и способности к магии в их народе передавались через женщин, и потому на этой планете царил матриархат. Только женщины имели право быть главами родов, правителями стран или официальными лицами. Мужчины, конечно, также участвовали во всех сферах деятельности, но их способности к магии в подавляющем большинстве были ничтожны, а от этого показателя напрямую зависело положение в местном обществе. Дядя Гитис, как ты? Девочка в возрасте лет 14 бросилась к старику, выронив по дороге ценное оружие. Э хорошо, дитя, не переживай. Лучше п р и б е р и трансформатор, не то получишь от госпожи нагоняй за пренебрежение к ценному оружию. Он уже почти час назад послал сигнал о нападении вместе с хвостом обратного следящего з а г л и н а н и я так что помощь должна вот-вот прийти. Как и ожидалось, небольшой разведывательный г л а й д е р а таких на весь мир было штук 20, вскоре опустился среди деревьев, еле втиснувшись среди стволов. По опустившемуся трапу очень быстро спустилась группа прикрытия, состоявшая сплошь из воинственного вида женщин. Их дорогая магическая экипировка говорила о принадлежности серьезной организации, а выучка и отточенность движений об их личной силе. Наконец-то я вас нашла! На подлете мы засекли стрельбу. Где враг? После основной группы по трапу спустилась статная воительница. которую сопровождал небольшой магический помощник. Лоб женщины украшали знаки древнего рода де й Лагран, так что не было никакого повода ей не доверять. Там был один, но я его уже убила. Юная наследница, показавшая в сторону недавней стрельбы пальчиком, была девочкой робкой, совсем не походя на свою мать и сестер, но никто не смел быть в ее присутствии невежливым. Все потому. Что при явном проигрыше в возрасте магическая сила девочки была невероятно велика и обещала превзойти даже ее мать, королеву чародейку девятой ступени. Так что пусть она и была самой младшей дочерью, но первое место в списке наследования ей было уже обеспечено. Сейчас разберемся, а пока поднимайтесь на борт, молодая госпожа. Развернувшись к старику с раной в б о к у женщина продолжила. А тебе что, особое приглашение нужно? Встал и пошел, р а з в а л ю х а бесполезная. Твое дело оберегать леди к э й л и н у а не быть ей обузой. Ау! Вскрикнув от неожиданного пинка в ногу, с а й л о р обернулась. Девочка рядом явно пылала гневом, и именно она только что пнула ее в ногу. Не с м е й так говорить с дядей Гитисом. Лучше дай приказ обеспечить его лечение. Он служит мне давно. И еще очень нужен нашей семье. От твердого повелительного тона юной госпожи Сайлар на секунду опешила, но, справившись с удивлением, сразу раздала нужные приказы. Это хорошо, что юная Кайлина начала проявлять характер, добрый знак для слуг народа. Скоро воительницы притащили труп Азраила, обыска всю прилегающую территорию. Странно, оружия нет. б р о н и тоже. Вы уверены, что это оно вам угрожало? Сайлар задала вопрос удивленной будущей правительницей могущественного клана. Нет, я вообще стреляла по магической сенсорике. Так он что был невиновен? Осознав, что она убила совершенно незнакомое и безобидное разумное существо, Кайли насильно расстроилась. Пусть эти люди напали на их планету, но это не повод расстреливать их безоружных соплеменников. Я не хотела. Что не говори, а плакать умеют как люди, так и к н о т ы Постаравшись взять себя в руки, девушка вытерла проступившую прозрачную капельку. Ничего, это не страшно. Вы находитесь в зоне боевых действий и только что чудом не попали в лапы врагам. Этот презренный человек знал, где находится, так что не корите себя почем зря. с а й л о р еще раз обыскал а тело, но так ничего и не нашла на трупе. Зато от этого тела явно шли магические возмущения, и этот тревожный эффект необходимо было изучить. Если враг научился пользоваться их силой, расклад сил мог сильно поменяться в этой войне. Глайдер вскоре взлетел и, исчезнув с глаз в магии невидимости, улетел в главный дом рода Дейлогран. Стой! Куда? Куда, сука! Азраил в это время вдруг рухнул на колени, вцепившись пальцами в Дёрн до боли под ногтями. В его голове словно прозвучал чей-то сильно разочарованный вздох, от чего ему стало ужасно тоскливо и стыдно. Начать свою новую жизнь с такой неудачи — это очень больно. Но через несколько минут с а м о истязание его наконец отпустило, и в душе осталась лишь странная пустота, заставившая проваляться Азраила без движения прямо на траве до самой ночи. Когда же звезды уже обсыпали почерневшее небо, он наконец полностью справился с последствиями с т р а н н о г о эмоционального взрыва, а прислушавшись к себе. С радостью отметил, что раз все еще чувствует, где его тело, то и уникальная кость его никуда не денется. Ничто еще не кончено. В конце концов, что важно для призывателя некроманта? Навыки. Если он станет достаточно сильным, то отберет свое тело у любого гада, и не важно, кто посмел забрать его тело. Тоска неожиданно сменилась гневом, а в груди начала назревать неуемная жажда действий. Ведь и в механике игры были такие фишки, что можно забрать вещи с первого трупа и после нескольких других смертей. Так, начнем сначала. Сперва нужен труп. Чтобы сделать труп, нужно оружие. Какое оружие легко найти в лесу? Правильно, никакое. Да какое хуя м оружие, дебила ты кусок. Наденешь что-нибудь на себя, считай все. Кости, пиздец. Сидя на сырой земле, о з р а и л ругал сам себя за забывчивость относительно этой сложной механики, методично колотя по пустой бестолковке. Неизвестно было, перенесла ли для него богиня те правила в свой мир, но рисковать не хотелось. Примечание автора: если т р у п не забрать быстро и несколько раз умереть с другим надетым шмотом, прошлый т р у п может исчезнуть. Получалось. что он должен ходить теперь только в своем начальном одеянии, практически с голой жопой, чтобы не нароком его труп с костью не испарился в небытие. Иначе, надев что-нибудь на себя и снова умирев, он заставит первый труп исчезнуть вместе со всеми вещами. А если поднять камень? Он же просто камень, не оружие. Не, это считай метательное оружие. Не буду рисковать. Тогда придется душить руками своих врагов и грызть глотки своими зубами. Определившись для себя с тактикой боя, парень встал на ноги и сразу чуть не упал, так как его конечности затекли от долгого сидения в неудобной позе. Чертыхнувшись шепотом, он пошел на поиски приключений на свою о т с и ж е н н у ю пятую точку. Как говорится, не доходит через голову, дойдет да через задницу. Не смог нормально начать с хорошим оружием. Изволь теперь жопырывать врагам голыми руками. А вось поумнееш ь и будешь больше ценить то, что тебе дают. После целого часа бездумного блуждания по ночному лесу на его бренное тело набрела стая дичавших собак. Дворняги, оставшиеся от разоренных захватчиками поселений, сбивались повсеместно в стаи и представляли для не вооруженных путников смертельную опасность. Заметив в темноте отблески глаз, мелькающие тени и звуки переступания мягких лап, Азраил, впав в панический ужас, не зная, как влез на дерево, лишь когда его ноги нащупали толстую ветку, он опомнился и понял, где находится. Ну все, парень, ты влип. На кой ты в лес на ночь попёрся, баран? Специально же для таких тупых придумали светлое время суток. Похоже. Разговаривать с самим с собой у юноши уже входило в привычку. Правда, такой поворот событий теперь его мало волновал. Оценив свои перспективы, а точнее их полное отсутствие, он полез еще выше. В конце концов, раз уж спуститься нет возможности, остается только ждать. н е штурмом же брать эту стаю в кромешной темноте. Ночь тянулась очень медленно, а стая псов даже и не думала уходить. Протяжно воя, искребя лапами сырой ствол дерева убежища, твари показывали всем своим видом, что ни за что не отступятся. Но ничего, ангел смерти умеет ждать. Когда рассветное солнце начало восходить, освещая все еще спящий лес, Азраил встрепенулся, услышав звуки собачьей драки. Хрен его знает, что эти блохастые твари не поделили, но сейчас из 20 особей. Шестеро м и с и л и й друг друга совершенно б е с с и с т е м н о Через несколько минут одна из шавок взвизгнула последний раз и затихла. Похоже, это свершилась показательная к а з н ь Или собачки решили полакомиться одним из своих, не дождавшись главного блюда. Вот только Ангел Смерти не мог пропустить такой момент. Имгновенно еще горячий труп взорвался потоком плоти и крови, а на месте мертвого пса... В полный рост встал белый как снег скелет. Да, мочи их, мой верный рыцарь! Адурев от такой удачи а з р а и л закричал во весь голос, подбадривая своего скелета. Призванный монстр, не тратя ни секунды времени, уже врубил с я своим костяным топором в кучу, р а з в о р о т и в одной из бестьи заднюю ногу. К сожалению, движения его еще были м е д л и т е л ь н ы а удары страдали плохой точностью и предсказуемостью. Так что лениво махавший оружием костяной воин быстро слился под шквалом ударов озверевшей стаи. Но кое-что сделать он сумел. Еще одна п с и н а к моменту его смерти уже валялась мертвой. Опять оставшихся волочили подбитые ноги или просто хромали. Сразу же а з р а и л вызвал нового воина и тот быстро добил двух раненных собак, обеспечив б у д у щ и м материалом своего хозяина. После еще пары удачных ударов скелет опять рассыпался в труху, но на его месте уже стоял новый, свеженький, беленький Тугадум. Примечание автора: потеряв кость и бонус от нее, Азраил опять мог вызывать только одного скелета воина. Таким нехитрым способом Азраилу удалось уничтожить почти всю стаю. Небольшая часть просто решила разбежаться, когда на поле боя вышла уже два костяных воина. Да, юноша поднял второй уровень и вложил еще о д н о о ч к о н а в ы к а в умение призыва. Теперь дело было за малым: найти еще дичь в этом лесу и поднять уже третий уровень. И, конечно, все статы опять улетели в живучесть. Слишком слаб был изначально некромант по этому параметру, а сила имана была пока в достатке. Глава вторая. Ну что, Зраил? У тебя, наконец-то, появились первые воины, способные сделать тебя еще сильнее. Так что пора тебе перестать вести себя как недоносок и начать действовать системно. Сейчас парень размышлял над дальнейшими действиями, жуя жесткое сырое собачье мясо. Этого добра тут было разбросано навалом, а желудок уже давно пытался сам себя переварить от голода. Спать, как ни странно, вообще не хотелось. То ли перенервничал, то ли теперь сон ему вообще был не нужен. Обтерев о ш т а н ы кровавые руки, он поднялся, готовясь к походу за опытом. Итак, подытожим: мой труп умчался слишком быстро, а значит, его на чем-то перевозили. Раз у врага есть транспорт, то должна быть в наличии и другая техника, в том числе оружие. А значит придётся иметь дело с хорошо развитым народом, способным ещё и грамотно вести войну. Да, не задача. Я ж ни разу не военный. Ну ладно, выбора всё равно нет. Да и бессмертие мне в помощь. Поехали дальше. Первичная моя задача — вкачать нужные навыки, дабы обеспечить свою боеспособность. С учетом моего нынешнего положения упор пойдет на армию мертвецов, которую можно свободно восполнять на любом поле боя. В принципе, изначально я так и планировал. С учетом того, что труп мой находится, скорее всего, в хорошо защищенном месте, пробиваться туда придется с боем. Эх, ладно, будем стараться. Отбросив лишние мысли прочь, юноша сейчас шагал в компании двух скелетов с топорами в руках. Один шел впереди, второй сразу за ним. Удивительно, но Азраилу легко удавалось контролировать поведение своих бойцов. Стоило только концентрироваться на их незримой связи. Любое его желание сразу выполнялось призванным в о и н о м что не могло не радовать. Как минимум, это открывало отличные перспективы по боевому строю и организованной системе боя. А то в игре обычно скелеты при большом их количестве начинали действовать кто куда, но только не так, как действительно надо. В этих размышлениях а з р а и л не заметил, как зашел в совсем уж дремучую глушь, где деревья стали крупнее, более старыми и подгнившими, а в воздухе витала бесконечная сырость с запахом т р у х л я в о й древесины. Даже солнце не проникало как следует до самого низа этого места, теряясь в раскидистых кронах. Через некоторое время вдалеке раздался приглушенный рев и треск ломаемых веток. А вот и наша дичь! Смерти Азраил не боялся, так что был готов, если что, начать все заново. Но он уж точно не станет избегать возможных врагов ради ощущения иллюзорной личной безопасности. Без достаточной силы его жизнь везде будет под угрозой. Недавние смерти это легко доказали. Пробираясь осторожно через редкие буреломы, юноша выставил вперед обоих своих скелетов, дабы те сумели принять, если что, весь удар на себя. В конце концов, они уже были значительно крепче в ближнем бою, чем сам Азраил. Шумел на пол леса довольно крупный хищный зверь, решая свои проблемы с другим таким же зверем, только размером поменьше. Похоже, старый самец и молодой делили территорию. И выходило у них не очень. Старый зверь, чешуйчатая шкура которого была и с п е ч р е н а прежними шрамами, со с т е р в е н е н и е м сжимал глотку напавшему самоуверенному юнцу. Вот только и его век, похоже, скоро должен был кончиться, так как из разорванного брюха уже начали вываливаться внутренности. Такого момента Азраил не имел права упускать. Отправив обоих скелетов вперед с одной только целью добить молодую особь, белые воины, поскрипывая костями, бросились на огромной скорости к жертве и в коротком прыжке с размаху обрушили свои топоры на ее тело. Вот только их урон был катастрофически мал, потому им не удалось н е то, ч т о пробить плоть, но даже поцарапать жесткую шкуру. Старый монстр, ошелев от такой наглости, выпустил из челюстей свою жертву и постарался зацепить лапой одного из скелетов, что так бесцеремонно вклинились в чужую битву. Молодой же зверь уже потерял сознание от удушья и валялся совершенно беззащитным, так что Азраил приказал одному скелету отвлекать внимание старого хищника, провоцируя у н и з и т е л ь н ы м и шлепками по морде. И когда тот отошел на пару шагов, второй скелет принялся со с т е р в е н е н и е м рубить потрепанную глотку второго крупного зверя. Когда старик сумел ухватить таки лапой мелкого Юркого н а г л е ц а и разломать его белые кости, его законный трофей уже был наглым образом украден. Гул к и р е в раздавшийся в приступе ярости из его глотки, мог бы напугать остальных. Но только не ангела смерти, что стоял вдалеке, управляя своими воинами с безопасного расстояния. Скажите трусливо, отнюдь! Таков стиль настоящего некроманта. Круговорот смертей под его властью щедро снабжает опытом и ресурсами своего хозяина, позволяя бесконечно продолжать бег жизни и смерти. Иначе зачем вообще выбирать эту стезю? Труп молодого монстра взорвался ошметками плоти и шкуры, и на его месте появился новый скелет. Со старым монстром справиться будет не так просто, силами одних только призванных воинов. Так что Азраил решил рискнуть. Пока д в а е г о бойца к о л о ш м а т и л и топорами по морде расверепевшего с зверя, он подошел со слепой з о н ы к твари, не воспринимавшей его особо всерьез. И со всего размаху запустил свою руку в р в а н н у ю рану побитого чудовища. Приступ жуткой боли скрутил зверя, заставив его упасть на здоровый бок, что только облегчило задачу Азраилу. Пока скелеты навалились ударами на противника и не давали ему нормально соображать, он на ощупь пробирался к сердцу зверя, пытаясь, если не вырвать его, на что, конечно, у парня не хватило бы сил при всем желании. то хотя бы заставить остановиться. Задняя к о г т и с т а я лапа зверя так и сумела зацепить спину нападавшего, разодрав кожаную куртку с р у б а х о й и добравшись до нежной плоти. Приступ сильной боли еще сильнее подстегнул кровожадного Азраила, и он рывком протолкнул свою руку до самого локтя. Тут же его п а л ь ц е в коснулась волна тепла и стало чувствоваться что-то пульсирующее. Зверь попытался встать. дабы разорвать того, кто его почти убил, но скелеты успевали вовремя наносить ему удары в области глаз и носа, сбивая напрочь все восприятие противника. Этих секунд задержек Азраилу было достаточно, чтобы, наконец, нащупать аорту твари и, схватив ее кулаком, сжать со всей силы. Грозный хищник, живший не один десяток лет и прошедший сотни сражений, обессилено затих и еще несколько раз дернувшись, обмяк. Его сердце перестало биться. В этот же момент юношу вновь о к а т и л а волна энергии, похожая на покалывание, и он, обессилев, рухнул рядом с трупом своего первого врага, убитого лично. Третий уровень был получен. От адреналина колотило в висках, ноги дрожали, отказываясь переносить привычный вес, и лишь радость от осознания победы держала его сознание в тонусе. Ты смотри. Удалось ведь? Пока он улыбался, радуясь успеху, два скелета, измазанные в крови своих врагов, помогли подняться уставшему хозяину. Теперь перед Азраилом стоял выбор: вложить еще одну очку навыков и получить трех слабых скелетов, или взять первый уровень мастерства скелетов и получить двух воинов со значительно возросшей силой. Примечание автора. призыв скелетов до определенного уровня не дает прироста урону, и урон скелетов так и остается 1-2. Зато мастерство призыва добавляет за уровень навыка плюс +2 к урону, так что если взять третий уровень призыва, Азраил получит просто три скелета с уроном 1-2, а если взять мастерство призыва, то уже два скелета с уроном 3-4. Разница на лицо. Обдумав этот вопрос с точки зрения совокупного урона. Он выбрал второй вариант, ведь скелеты на первых уровнях имели урон 1-2, а взятие мастерства скелетов сразу увеличивало весь их урон на +2. Таким образом, урон 3-4 от двух скелетов был больше, чем урон 1-2 от трех воинов. Как только навык был активирован, его костяных воинов окутала волна черной дымки. В левой руке каждого появился небольшой костяной щит. Созданный из человеческих костей и позвоночника, от цвет их чуть п о с е р е л даже ощущение от призванных помощников немного изменилось, позволяя понять, что солдаты стали вдвое сильнее. Отлично. Ну что, начинаем ловлю на живца? Бросать труп старого монстра не хотелось, так что Ангел Смерти решил подождать местных падальщиков, что обязательно придут на запах крови. Сперва он сам. а затем о б о скелета, в о т к н у в свои топоры в трещины в стволах, вскарабкались на ближайшие деревья, затаившись там в засаде. После взятия а з р а и л о м м а с т е р с т в а скелетов, их интеллект, похоже, тоже немного повысился, так как теперь костные я воины гораздо лучше выполняли сложные команды. Ждать пришлось довольно долго, почти два часа. При этом парень пару раз чуть не свалился с неудобных тонких веток, руки и ноги нещадно затекли. Как ни странно, но несмотря на хорошую выносливость, теперь ему сильно не хватало силы, дабы устойчиво держать свой вес на долгое время. Так что больше не переживая о правильности выбора, Азраил вложил пять свободных очков в силу. Стало чуть легче, когда появился гигантский ящер с у р о в о г о оранжевого цвета с длинными шипами на спине. Азраил был несказанно рад, что сможет скоро спуститься, чтобы размять затекшие конечности. Когда монстр подошел вплотную и занялся раздиранием туши старого хищника, с деревьев одновременно спрыгнули оба скелета. Удар одного пришелся точно на основание головы ящера, второй же промахнулся по его телу, но отрубил несколько пальцев с левой передней лапы, превратив будущего своего противника в калеку. Падальщик, не ожидавший такой подлости, попытался укусить одного из нападавших, но ударился головой в подставленный костяной щит. Защита выдержала, но тонкие кости пошли трещинами. Явно показатель обороны был еще слишком слаб. Однако преимущество первого удара было реализовано по большей части удачно, потому как следующие действия ящера не отличались точностью. видимо его мозг сильно пострадал от полученного сотрясения. два скелета старались работать в паре, попеременно оттягивая на себя урон и атакуя отвлёкшегося противника, но их скорость всё ещё оставляла желать лучшего. в конце концов один из костяных воинов был уничтожен мощным ударом хвоста. Однако в тот момент, когда ящер полностью сосредоточился на оставшемся противнике и отошел на несколько метров от туши старого зверя, та взорвалась ошметками плоти, и на свет появился новый воин со щитом и костяным мечом. Напав со спины на ящера, он, вложив всю свою массу, вонзил тонкий клинок в рану у основания головы, быстро прикончив противника. Полученного опыта Азраилу не хватило для нового уровня, но он не о т ч а и в а л с я В конце концов, у него есть новый т р у п а значит, новая приманка. Спустившись с дерева и размявшись немного на земле, он вместе со своими бойцами вновь влез на деревья. Впереди был еще длинный день, а лес все еще оставался н а п о л н е н разного рода дичью. В ожидании свежатины, а з р а и л сидя на дереве, копался в своих показателях и заметил одно расхождение. Разброс его статистики соответствовал классу некромант в игре: сила 15, ловкость 25, живучесть 15 и энергия 25. Вроде все как и должно быть, но конечные статы не соответствовали тем бонусам, что получает класс некроманта за уровень и каждое вложенное очко в живучесть и энергию. Больше было похоже, что его статистика растет так, как она должна была расти у класса п а л а д и н А это значит, что за единицу энергии он будет получать не две, а одну с половиной единицы маны. И напротив, за единицу живучести не две, а три единицы жизни. Это значит, что ему нужно будет больше очков вкладывать в энергию и меньше в живучесть. А это важное уточнение. Когда количество убитых животных позволило ему продвинуться еще на один уровень, а з р а и л подтвердил свои подозрения, вложив очки статистики в энергию. Как и ожидалось, за них добавилось семь с половиной очков маны, плюс один с половиной очка за новый уровень, и того 9. Очко навыков же улетело в призыв скелетов, и максимальное число воинов подскочило до трех. Что ж, процесс шел довольно неплохо. Вот только ближе к вечеру, то ли звери в лесу закончились, то ли место огромной бойни начало отталкивать местных обитателей своей аурой, потому как дичь больше не спешила попасть под лезвие костяного оружия. Как бы Азраил не хотел и дальше продолжать сидеть на одном месте, а пришлось признать, что нужно двигаться дальше. В четвером со своими верными слугами он отправился дальше вглубь леса. Движения скелетов теперь были чуть более плавными и давались похоже с меньшим трудом. Было ясно, что вкладываемые в них очки навыков не просто увеличивают числовые значения в статистике, а меняют саму суть нежити. Их тела и интеллект подстраивались, дабы соответствовать в этом мире тому уровню силы, что они имели в игре, и эти изменения сильно интриговали Азраила. Ему хотелось поскорей увидеть скелетов максимально возможного уровня. Какими они будут? Насколько будут умны и умелы? Размышляя в этом ключе, он охотился до самой глубокой ночи. Лишь когда его уровень подскочил до пятого, а дальше идти не было уже никакой возможности из-за кромешной т ь м ы он решил остановиться и встать подобие млагеря без костра в совершенно неподходящей одежде. ю н о ш а опять замерз, благо, что спать ему вновь не хотелось, хотя другие потребности никуда не пропали. Он ел, пил, ходил в отхожее место, отдыхало же его тело очень быстро. Достаточно было восстановиться значению выносливости во время передышки, и все становилось в порядке. Кстати да, полученные пять очков параметров он вновь вложил в энергию. Если у него закончится мана во время битвы и он не сумеет призвать скелетов взамен уничтоженных, плохи будут его дела. о ч к о навыка же а з р а и л посчитал подходящим вложить в ауру могущество. Как только он активировал ее, под ногами его самого и скелетов рядом возникло знакомое свечение в форме многолучевой звезды. Теперь физический урон его воинов в определенном радиусе будет усилен на 40%. процентов. Хорошая цифра, но не самая лучшая. Фактически не было смысла вкладывать в эту ауру новые очки навыков дальше, ведь после на более высоком уровне будет другая аура – концентрация. Она не только давала с первого уровня плюс +60% к урону, но еще и наделяла воинов шансом в 20% обязательно попасть по своей цели. Фактически это значило, что с вероятностью 1 к 5 удар будет невозможно заблокировать или парировать. Сильная способность. Но не она была целью Азраила. Самая высшая аура в этой ветке — фанатизм. Вот что действительно его интересовало. Несмотря на уменьшенный радиус действия, эта аура в будущем наделит его огромным бонусом к урону и вдвое меньшим бонусом всех его скелетов. Также она повысит всем параметр атаки и саму скорость ударов. Идеальный вариант для в о и н а н е к р о м а н т а Именно поэтому он выбрал третьим направлением боевые искусства класса варвар. Этот персонаж мог специализироваться на определенном виде оружия ближнего боя, получая огромные бонусы к атаке и урону, мог повысить свою выносливость и скорость бега. Получал бонус к физической защите и имел навык сопротивления ко всем видам стихийного урона, в том числе и к яду. Во все времена недостатком некроманта была его слабость. Ведь если его убьют, вся армия мертвецов разом развалится. Он ее ядро. Но если сам некромант станет поистине непобедим, его армия будет восполняться вечно, б е з у с т а л и продолжая свой завоевательный поход. Единственным недостатком останется мана. Да, было бы неплохо найти замену бутылкам маны, иначе на пассивном регене он далеко не уедет. Пока Азраил сидел и размышлял о пути своего развития, ему на ум вдруг пришла одна идея. А ведь скелеты не смотрят глазами, значит, должны видеть ночью как днем. Поняв всю ценность этого замечания, он провел пару экспериментов и выяснил, что трое его подручных и правда прекрасно ориентируются в кромешной т ь м е Едрить колотить! Так чего я до этого тупил-то? Запрыгнув на спину одному из своих воинов, он приказал ему держать его своими кослявыми т руками сзади, а остальным дал команду держаться впереди и сзади, и в случае чего сразу атаковать подошедшего близко неприятеля. Сейчас эти скелеты были уже не так беспомощны, как недавно, и могли легко справиться со среднего размера хищником. Через некоторое время, выйдя на какую-то поляну, Азраил заметил вдалеке розовое зарево и приказал скелетам двигаться в том направлении. Делать ему было особо нечего, так что интересно было поглядеть, что там происходит. Вариантов было два: либо это огни города, либо там что-то нехило горит. Через час путешествия верхом на скелете он понял, что оба раза был прав. Это действительно был небольшой город, и он действительно пылал. До сих пор из глубины поселения слышались громкие выстрелы и звуки взрывов, свидетельствующих о нешуточном б о е за важный населенный пункт. Почему важный? А потому, что на ненужные поселения обычно не нападают. Оставаясь в тени леса, Азраил некоторое время наблюдал за происходящим. Его инстинкты говорили ему, что там довольно опасно и соваться туда не стоит, но мозг также подсказывал, что в этом месте огромное количество трупов для его армии и мешков с опытом, что не ценят жизни друг друга. Несколько минут он боролся с собой, не решаясь ни войти в город, ни убраться отсюда по добропоздорову, но неприятный случай придал ему мотивации. Большая группа существ, видимо местных жителей. Одежда на них была совсем не военная. Выбежала из ближайшего здания и в свете пляшущего пламени с соседней с улицы побежала в сторону а з р а и л а До самого леса еще было небольшое поле, примерно метров двести-триста на глаз, но из леса ангелу смерти было прекрасно видно, что происходит на освещенной территории. Группа насчитывала человек 40. Судя по росту, были как взрослые, так и дети, но далеко убежать им не дали. За спинами беглецов остановилось два навороченных д ж и п а футуристического вида и автоматические пулеметные башни на их крышах моментально расстреляли всех попытавшихся спастись, несмотря ни на пол, ни на возраст. При виде такой бессмысленной жестокости а з р а и л скривился, словно съел что-то противное. Ему п р и е т и л о такое отношение к заведомо более слабым. И главное не враждебным людям, ведь какой в этом смысл? Если бы он хотел жить мирно и никого не трогал, и вдруг кто-то приехал и снес ему голову выстрелом, это было бы просто чудовищно несправедливо. Воины должны сражаться с воинами. Нет, конечно, если имеешь дело с ополчением, вопрос не стоит и в ы е д е н н о г о яйца. Но здесь-то гражданские просто спасались бегством. И вот, когда он уже хотел уйти отсюда, одна из фигур, что недавно была скошена пулеметными очередями, поднялась и побежала в лес. Смертоносные машины уже скрылись, так что этой фигурке легко удалось добраться до первых деревьев близкого леса. Когда выживший человек полез через густые заросли, а з р а и л был совсем рядом. Он видел со своего места, что это явно была маленькая девочка. Пусть цвет ее кожи был странного фиолетового цвета, а одежда совершенно ему не знакома, но характерные черты лица, хрупкая фигура и совершенно человеческий тонкий голосок, надрывавшийся в истеричном плаче, прекрасно доказывали его теорию. На пути перепуганной до полусмерти девочки вдруг из ниоткуда вырос Азраил, схватив ее за плечи. От ужаса, что выражали ее глаза, в этот момент юношу аж передернуло, но его невольная пленница даже не пыталась вырываться или кричать, просто замолкнув от страха. Я не желаю тебе зла, просто ответь мне на пару вопросов, и я тебя сразу отпущу. Ты понимаешь меня? Азраил говорил, глядя прямо в глаза малышке. Та сумела лишь еле заметно кивнуть, переведя свой взгляд куда-то за плечи схватившего ее мужчины. Скелеты, что стояли покачиваясь у него за спиной, похоже, напугали ее еще больше. Не бойся, они тебя не тронут. Это мои солдаты. Скажи, кто на вас напал? Азраил аккуратно вытер с в о и м пальцем слезы, залившие лицо инопланетной девочки. Ему было неприятно видеть плачущих женщин, пусть и таких маленьких. Девочка в ответ лишь показала на него самого пальцем, видимо, не в силах произнести ни слова. Это сделали такие, как я? Он сразу понял, что она имела в виду. В ответ девочка кивнула. Так, понятно. Еще в городе выжившие есть? Не знаю. Наконец-то она ответила ему, используя свой голос. Ты знаешь, зачем они это делают? Что им нужно? Это был последний необходимый вопрос, чтобы разобраться, что вообще происходит в городе и в самом мире. Мама сказала. Из глаз девочки непроизвольно опять хлынули слезы, а от плача и комка подступившего к горлу говорить ей стало совсем трудно. Сказала, что мы для них как скот, наш вид владеет магией, и даже такие, как мы, для чего-то им могут сгодиться. Разревевшись в голос, девочка потеряла последние крупицы самообладания. Не придумав ничего лучше, Азраил просто крепко ее обнял, и неожиданно бедняжка не отстранилась, а наоборот уткнулась в его плечо, размазывая слезы и сопли по разодранной кожанке. Погладив девочку по спине, он через несколько секунд все же отстранился. Нельзя было терять время. Может быть, они не мои соотечественники, я не знаю точно, но будем считать, что сегодня их посетит ангел смерти по имени Азраил. Тебе есть куда пойти? Девочка лишь покачала головой. К утру прибудут королевские войска. Я хотела их просто дождаться в лесу. Шмыгая носиком, ответила юная кнота. Тогда будь осторожна и постарайся далеко не ходить. Скоро вашим врагам будет не до беглецов. Юноша встал и вместе со своими сопровождающими покинул лес, направляясь в город. Он планировал, как следует прокачаться на тех, кто ему не понравится. Эгоистично, весьма, но таким его создали. Глава третья. Хоть и было известно, что большую часть жителей охраняют силы самообороны, засевшие в центре города, командование войск вторжения все равно о т р я д и л о людей прочесать окраины, дабы схватить или хотя бы не дать сбежать местным существам. Третий штрафной взвод как раз рассредоточился по одному многоэтажному зданию, где было замечено движение, когда в помещениях начали звучать панические вопли и беспорядочные выстрелы. Кто-то или что-то поднималось с первого этажа. Зайдя в первый попавшийся дом, а з р а и л сразу наткнулся на пару бойцов явно н е м е с т н о г о происхождения. Слишком у ж р о ж и у них были человеческими. Его скелеты шли первыми, сразу с л о в и в несколько выстрелов из автоматического оружия. Но прежде чем двое из них рассыпались в труху, враги уже были мертвы. Щиты скелетов немного снижали урон, но быстро приходили в негодность. Все-таки огнестрел был довольно мощной силой. Сразу свежие трупы восполнили армию п а л а д и н а смерти, разлетевшись вместе со снаряжением кровавым вихрем. И все скелеты улеглись прямо на пол, пряча оружие за спинами. Тот, кто выжил в бою, на удивление резво залечивал свои раны. Кости вставали на место, вырванные сочленения образовывались заново, а пробоины в черепе зрастали. а Азраил вспомнил, что и в игре была эта функция. Здоровье призванных бойцов восполнялось, если они какое-то время не находились в бою. Эм, здорово, что эта фишка сохранилась. Я уж думал, каждый раз придется вызывать новых. Ману хоть сэкономлю. Смерть двух человек на его глазах не вызывала таких уж сильных эмоций. После встречи с маленькой девочкой в лесу и наблюдением за расстрелом этими дуболомами мирных жителей его отношение к ним изменилось. Спрятавшись за рухнувшим железным шкафом, озраил лежа на полу, наблюдал за п р о и с х о д и в ш и м дальше. На крики первых жертв из дальнего коридора начали приближаться новые солдаты. Когда первые из них пришли на место убийства, то обнаружили трех скелетов, лежащих в лужах крови. Все выглядело так, будто с их сослуживцев содрали мясо, оставив только кости. Такое вполне мог сотворить какой-нибудь местный маг, на которых солдаты успели насмотреться за месяцы вылазок, так что подозрений это не вызывало. Трое солдат шли, прикрыв рты руками, едва сдерживая рвотные позывы. Странно даже, что никто не подумал о том, что людей здесь было двое, а лежало в крови целых три скелета. Лишь когда они один за другим схватили за ноги стоявших рядом врагов и вонзили прямо в зазоры между пластинами бронекостюмов свои костяные мечи, те поняли, как по идиотски прокололись. Но было уже поздно. Их жизни моментально оборвались от следующих ударов, усиленных вновь активированной аурой мощи. После убийства пяти опытных солдат Азраил добил таки шестой уровень, вновь вложив очко навыков в мастерство скелетов. Очки же характеристик он оставил на будущее. Мало ли что. Новая волна черной дымки прокатилась по костяным воинам, сделав их оружие более острым и внушительным. Их мечи теперь выглядели как настоящие и не были похожи на просто заточенные осколки костей. Оттенок же самих скелетов вновь поменялся, став еще чуточку темнее. Так, конечный урон теперь выходит 10-11. Хорошо, что у меня есть аура, с ней все становится действительно легче. Хм, А если я возьму в руки автомат, будет ли она действовать на него? По идее, это стрелковое оружие, и оно наносит физический урон. Значит, должно. О, идея! о з р а и л вдруг представил, как его костяные воины идут с пулеметами на перевес и поливают все вокруг шквальным огнем, усиленным аурой п а л а д и н а Но его мечте не суждено было сбыться. Призванные воины на отрез отказались подбирать трофеи. Похоже, есть о г р а н и ч е н и я на их действия. А жаль, но это правильно, а то было бы слишком просто. Три усиленных костяных воина пошли дальше по коридору, встречая редкое сопротивление. Солдаты здесь разделились в основном на пары и тройки, прочесывая здание, так что справиться с ними было вполне посильной задачей. Даже смертность от огнестрела немного снизилась. Часто враги стреляли беспорядочно, не фокусируясь на ком-то одном. Потому повреждения отлично распределялись на троих. Пару раз Азраил умудрился с л о в и т ь шальные выстрелы, попадавшие в ногу или в плечо, но здоровье не проседало больше, чем наполовину, да еще и успевало немного восстановиться перед следующим ранением, так что было вполне терпимо. На третьем этаже людей оказалось больше, и они уже были готовы к возможному штурму. Это п о л а д и н смерти понял, когда первый его скелет, только в ы с у н у в ш и с ь с лестничного пролета, был разорван шквальным огнем противника. Так, дальше засада. Если выход такой же, как был ниже, то есть всего несколько мест, откуда можно легко вести обстрел, придется действовать по-другому. Почесав подбородок, а з р а и л двинулся выше. Поднявшись на четвертый этаж явно элитного строения, предварительно восполнив потери в своей армии одним из трупов инопланетян, он приказал скелетам взломать нужную дверь. Его идея состояла в том, чтобы вломиться на нижний этаж через окно, ну, точнее, отправить туда скелетов. Самому ему лезть под пули не было смысла. Быстро справившись с дверью, два его воина разбили окно, закрытое странным полупрозрачным материалом, и, используя друг друга как живой канат, с размаху влетели в окно этажом ниже. Третий скелет остался вместе с и Заилом на всякий случай. Юноше не хотелось остаться совсем беззащитным. Неожиданная атака принесла свои плоды. Прежде чем погибнуть, скелеты успели убить двух человек ударами в шею, чьи тела моментально были превращены в новых солдат, продолживших свое кровавое представление. Через несколько секунд четверо человек, что там засели, уже были мертвы, а Азраил получил наконец седьмой уровень. Вот только для этого пришлось уничтожить почти 30 солдат, а новые уровни будут требовать еще большее количество смертей. Добив призыв скелета до четвертого уровня, п а л а д и н смерти двинулся по пустому этажу вслед своим воинам, что перемещались ниже. Ему приходилось держать определенную дистанцию, дабы аура мощи продолжала действовать, и ощущение присутствия призванных скелетов легко позволяло этого добиться. Так и продолжался круговорот смерти и нового призыва скелетов, пока у Азраила не закончилась мана. Недавнее повышение уровня полностью восстановило ее запас, но несколько призывов полностью его истощили. Пришлось снова все очки характеристик вкладывать в энергию, восстановив тем самым немного маны. Радовало ли ш ь т о что с четвертого уровня п р и з ы в а скелетов в навыке появлялось пассивное усиление наносимого ими урона по семь процентов на каждый новый уровень. При этом, как обычно, повысились параметры атаки, защиты и здоровья воинов, улучшив их живучесть. Теперь щиты могли выдержать на пару попаданий больше, движения скелетов стали чуточку быстрее и продуманнее, а здоровье позволяло выдерживать больше прямых попаданий. Азраил напрочь забыл об этом. Но, как он понял, мастерство призыва также поднимало параметр атаки и защиты скелетов на 15 единиц за каждый вложенный уровень. Так что теперь его бойцы были значительно сильнее, чем раньше. Перепроверив пару раз цифры, он убедился, что не ошибся. Параметры скелета воина выглядели сейчас так: скелет воин, уровень четвертый, мастерство три, количество скелетов три. Затраты маны 9, урон 10, 5, 12, атака 110, защита 110, здоровье 55. Статистика же самого Зраила была менее радужной. Класс Паладин Смерти, уровень 7, сила 20, ловкость 25, живучесть 25, энергия 45. Здоровье 94, мана 62, выносливость 115 и 5. Параметры урона, атаки и защиты отсутствовали в связи с тем, что у него не было ни оружия, ни брони. Гол как сокол, зато армия сильна. К слову об армии: засевших на третьем этаже бойцов удалось убить всех подчистую. Вот только в живых остался всего один его скелет. Хоть и сильно потрепанный. Мана же в конец закончилась, а до нового уровня еще было 70% процентов прогресса опыта. Что не говори, а требовалось сделать привал. Интересно, а почему эти дебилы не заняли лестницу? Если бы не это, я бы не смог их обойти и вломиться сверху. Понятно, что история не терпит с я с л а г а т е л ь н о г о наклонения, но все же не думать об этом Азраил не мог. Неужели здесь были совсем безлаберные а бойцы, что не только творят всякую дичь, но еще и воевать толком не умеют? Или они жутко расслабились, убивая аборигенов? Хотя город явно мирный, возможно, нормальные бойцы как раз воюют с войсками противников. Да еще и окраины города считаются ими уже не опасными. К чему посылать опытные подразделения? Все это говорило о серьезности будущих столкновений. Зайди он глубже в оккупированный город, где бы остановиться выбирать долго не пришлось. Зайдя в первое попавшееся помещение, дверь в которое была открыта, он плюхнулся на какую-то декоративную кровать. Спина его уже давно зажила и даже от пулевых попаданий не осталось и следа. С повышением уровня его здоровье полностью восстановилось, скелеты застыли глупыми и с т у к а н а м и И немного нервировали Азраила. Так что, когда их тупые передвижения окончательно вывели его из себя, Азраил встроил их в окружающий интерьер. Один теперь стоял в углу комнаты без движений и держал в кослявых т руках странного вида лампу. Другой же в элегантной позе замер в кресле, прямо напротив входной двери, и м и т и р у я мертвого, проткнутого мечом. Пока юноша возился в п о м е щ е н и и служившем, видимо, для готовки пищи и культурного отдыха неведомых обитателей здания, в поисках чего бы сожрать, ему на глаза попались маленькие флакончики фиолетовой расцветки. Было их всего пять, но почему-то они его заинтересовали. Видимо, потому, что стояли в отдельном месте, закрытые на замок. Открыв пробку и понюхав жидкость внутри, Азраил удовлетворился эффектом. Снадобье как минимум не вызывало отторжения. Рискнув на свой страх и риск, он отхлебнул глоток и сразу почувствовал, как жар растекается по его телу. И это было странно, ведь он точно пил не алкоголь. Но поглядев на показатель маны, юноша был приятно удивлен. Один глоток восстановил 10 единиц его маны. Ого! «Ага! Так вы, значит, местные бутылки маны? Сграбастав все пять вожделенных бутылок со священной амброзией, он начал рассовывать их по карманам, забив на еду и прочие мелкие неудобства. а з р а и л забрал своих скелетов и пошел потрошить остальные помещения какого-то гостиничного здания, если судить от обстановки и размерам. После обыска одного только этажа. Юноша набрал целых 20 бутылок, сложив их в кулек из какой-то тряпки, поладин смерти отправился на новую н о ч н у ю охоту. Вся следующая ночь проходила по одному и тому же сценарию. Призванные скелеты убивали все новых и новых солдат, курсировавших по городу в виде патрулей разного размера, поджидая их в переулках, настигая в зданиях или со спины прямо во время обстрела местных защитников. В конечном счете, заметив действия неведомого врага прямо у себя в тылу, командующий операции принялся выделять все больше и больше солдат для подавления вражеского сопротивления. Вот только результата все не было. От выживших бойцов поступали разрозненные сообщения о х о д я ч и х скелетах, которых сколько не убивай, а меньше не становится. Были даже те, кто утверждал, будто любой труп, даже животного, мог в следующее мгновение превратиться в смертоносного воина со щитом и мечом в руках. После такого доблестные бойцы армии начинали шарахаться от любого лежащего на земле мертвого тела, стараясь предварительно поджечь их огнеметом или термобарической гранатой. Какая бесполезная трата боеприпасов! В результате этих действий Израиля напор на обороняющихся немного снизился, что позволило им провести передислокацию и реорганизацию опорных пунктов. В результате... Эвакуационные транспорты сумели под прикрытием боевых магистров вывести большую часть населения перед самым рассветом, пока солдаты носились по городу, загоняя как крысу неведомого убийцу их сослуживцев. Азраил не был идиотом и понимал, что действуя он неосторожно, ему придется вновь возродиться на прежнем месте, но за то такой шанс, как сейчас. мог в будущем и не выпасть, передвигаясь по канализации города, он мог безнаказанно призывать скелетов из трупов, что лежали над его головами, наблюдая с безопасного расстояния, как его маленький отряд убивает все новых и новых людей. Именно сейчас он понял, что ему нет необходимости видеть труп, чтобы призвать из него скелета. Было достаточно, чтобы они попадали в тридцатиметровую зону контроля нежити, чтобы появилась незримая связь на уровне чувств некроманта. Именно эта партизанская особенность его боевого стиля оставляла так долго в недоумении его врагов. Пузырьки с маной довольно быстро закончились, хотя и сделали свое дело, продлив активную фазу прокачки Азраила до максимума. Получив за ночь четыре уровня и вложив все очки характеристик в энергию, Озраил очень прилично повысил свой запас маны. При этом два очка навыков ушли в призыв скелетов, остальные два в мастерство призыва, и результат, надо отметить, был прекрасный. Скелет воин, уровень шестой, мастерство пять, количество скелетов четыре, затраты маны одиннадцать, урон. 1 8 6 2 0 3 Атака 170, защита 170, здоровье 92. Теперь его бойцы вчетвером могли раскатать группу из пяти-шести бойцов с автоматами и дробовиками. Используя подручные предметы и трупы убитых, они подходили вплотную, избегая дистанционный урон, а затем начинали резню в ближнем бою. Теперь скелеты двигались как опытные воины, используя ошеломляющие удары щитами, обманные движения и даже научились уклоняться от выстрелов. Не всегда удачно, конечно, но тем не менее их щиты теперь были созданы из более толстых и прочных костей неизвестного происхождения, а само их тело имело отчетливый коричневый оттенок. Похоже, в конечном итоге они совсем почернеют. Хотя это был даже плюс для ночных вылазок, но все же в один момент удача отвернулась от Израиля. Кто-то из младших командиров, голова у которого работала лучше, чем у остальных, заметил открытые подземные коммуникации, отправив туда разведгруппу. Когда скелеты бросились под землю на защиту своего призывателя, это сделало очевидным правильность хода мыслей того бойца. Очень быстро а з р а и л был зажат в угол многочисленными и хорошо скоординированными врагами и уничтожен подрывом нескольких гранат, так как через заслон его костяных воинов без жертв солдаты не смогли бы пройти. Хотя перед самой смертью он все-таки умудрился выцепить еще один уровень, чему был несказанно рад. Эта операция дорого обошлась оккупационным войскам. Поднявшись на ноги на том же самом алтаре, на каком он и прибыл в этот мир, Азраил наконец задумался. Богиня, конечно, приказала расти и учиться, но сейчас его интересовала не прокачка, а более глобальная задача: как примирить враждующие стороны. В конце концов, это и была его конечная цель, остальное лишь инструменты. И да. Очко навыка на этот раз улетело в г л и н я н н о г о г о л е м а как бы это ни казалось странным. Пусть а з р а и л не собирался прокачивать ветку г о л е м о в но ему нужен был воин, которого он может вызвать где угодно. Да и все равно для взятия нужных навыков ему придется открывать это направление. Потратив пустую около часа, о з р а и л так ничего и не смог выдумать по поводу примирения сторон военного конфликта. Однако выделил для себя несколько пунктов, чтобы хоть что-то решать и влиять на окружающих, он должен обладать силой, причем такой силой, чтобы с ней считались бы целые страны, а это очень и очень не просто. Пытаясь сравнить со сложностью игры, он прикинул, что это, пожалуй, будет ад, никак не меньше. Таким образом, ему необходим хотя бы с е м т ы й уровень плюс крутая экипировка. Конфликт начался с интервенции людей, значит, им что-то нужно. Обычно это территории или энергоресурсы. А что есть у местных? Правильно, магия. Неужели они видят в местном населении энергоресурсы? Варварство какое-то. Почему-то мирного решения найдено не было, и в этом стоило разобраться, выяснив историю войны с обеих сторон. Эти три пункта следовало выполнить прежде, чем хотя бы приступать к разработке плана действий. Да, брат, придётся тебе заморочиться. Вот только нужно где-то качаться, а здесь я что-то не видел под землей е с монстрами. а з р а и л наматывал круги вокруг алтаря, рассуждая вслух. Так ему было легче справиться со своим одиночеством, которое стало ощущаться все сильней и сильней. Подумав снова о своей кости, он посмотрел туда, где на пределе сознания маячил первый его труп. Второй труп также двигался уже на большой скорости в противоположную от первого сторону. Явно солдаты забрали его для изучения. Шуткали против них выступил человек, да еще и с неизвестной магией. По реакции солдат можно было легко понять, что они не встречались раньше с некромантами. Азраил не знал, что его ждет. Пойди он возвращать подарок богини, и эта неизвестность изводила его. Через какое-то время парень принял решение пойти посмотреть. куда вообще придется пробиваться и как долго ему качаться для этого? в конце концов недавно он вполне неплохо вел партизанскую войну с людьми, призвав г л и н я н о г о г о л е м а что оказался на голову его ниже, но зато в полтора раза шире и толще юноша пошел в сторону своего тела. по дороге как раз можно будет поднять еще уровень, а может и парочку. Через два дня в богато устроенном зале, свет в котором поддерживался магическими огнями, блуждающими под десятиметровым потолком, расписанным картинами великого прошлого, заседала ставка командования великого магического объединения континента. За огромным овальным столом восседала восемнадцать женщин весьма приличного уже возраста. Каждая из которых была правителем своей собственной страны и главой рода высшего происхождения. Достопочтенные магистры, мы ежедневно поддерживаем связь друг с другом ради борьбы с вероломными захватчиками, но не каждый раз приходится встречаться лично, причем в полном составе. Понимаю, что инициировав срочное совещание, я оторвала вас от важных дел. Но ситуация довольно тревожная. Воительницы моего дома получили в руки труп одного из захватчиков. При этом абсолютно точно установлено, что он был магом. Когда женщина в бархатном костюме черного цвета... Украшенным фиолетовыми в и т ь е в а т ы м и узорами, с и з я щ н ы м головным убором на голове, одновременно напоминавшим древнеримский шлем с открытым лицом и богато украшенную диадему, наконец закончила свою мысль по залу прокатился сдержанный ропот. Это невозможно! Мы изучили тысячи тел этих существ и ни один не имел даже призрачной возможности пользоваться магией. сильно постаревшая женщина, что начала отрицать эту возможность, являлась магистром магии десятого уровня, единственная в этой эпохе, кто сумел пробиться на подобный уровень силы задолго до своей смерти. Обычно не каждая из высших х н о т о в способна на такой подвиг, застревая зачастую на средней стадии девятого уровня, в том числе и только что выступавшая с докладом. Лемин Дейлагран, мать едва не похищенной девочки Кайлины. Я понимаю ваш скепсис, достопочтимая Зургу, поэтому я привезла тело с собой, дабы каждая из вас могла убедиться в правдивости моих слов. По щелчку пальца в раскрывшейся двери сама собой въехала тележка с длинным прямоугольником на ней, накрытым покрывалом. Сразу после этого двери сами собой закрылись. Ты с ума сошла? Притащила труп какой-то твари, который, наверное, уже воняет так, что и подумать страшно. В священный зал совета. Немедленно убери отсюда эту мерзость. Сразу три женщины высказались отрицательно против действий Лемин. При этом все они владели государствами сильнее всего пострадавшими от атак сил вторжения. В том-то и дело, что тело не разлагается. Прошло больше трех дней, но оно осталось все в том же состоянии, как и в момент захвата. И я скажу вам больше: его невозможно чем-либо повредить, ни разрезать, ни сжечь, ни заморозить. Этот труп игнорирует любой урон, при этом в нем явно чувствуется мощная магия, источником которой является сам труп. Когда голос магистра перешедший почти на крик. Умолк, покрывало соскользнуло прочь, открывая всем ящик из мутного хрусталя. Это был особый кристалл, через который можно было бы легко наблюдать магические потоки, так что тело, что лежало внутри, сейчас переливалось многочисленными всполохами, что проходили по мертвому телу Азраила. В зале повисло долгое молчание. Все присутствующие были экспертами в разных областях магии. с огромным опытом и знаниями, и каждая отчетливо видела абсолютную правоту магистра Рода Дейлагран. Какие вы видите объяснения этому? Зургу д и к л о и д умела признавать правоту других, потому быстро выбросила из головы предрассудки и приняла новую информацию в качестве оперативной. Я не в силах понять природу этой магии. Отчасти поэтому я привезла тело с собой. Здесь собрались величайшие магистры нашего мира. Если все вместе мы не справимся, то я не представляю, что нас ждет в будущем. с л о в а Лемин наконец донесли до всех серьезной ситуации. Если у противника появится еще и неизвестная им магия... то в купе с технологическим превосходством это приведет к абсолютному их поражению. Два дня, твари, я два дня шел сюда, какого хрена он опять улетел? а з р а и л неистовствовал, рассматривая с высокого холма далекий город вполне приличных размеров при данной этажности строений и площади застройки. Тут явно живет почти полмиллиона жителей, не меньше, и это еще не считая большого числа деревенских, что натыканы вокруг огромных засеянных полей. При этом центр города искрился защитным куполом явно магического происхождения, а среди высоченных шпилей что были метров под сто гуляли разряды молний, намекающие, что приближаться с воздуха к этому месту явно не стоит. Да вам, наверное, приятно просто надо мной измываться, твари цветные, гниды, ублюдки, м у ф л о н ы вяленые. От досады озраил, пнул лежавший рядом камень, сильно ушибив ногу. Даже три очка здоровья сняли. Реакцию его можно было понять, ведь только он приблизился достаточно к своему телу, как оно опять стремительно улетело в далекие и далекие дали. Юноша чувствовал, что двумя днями пути он теперь точно не отделается, решив пуститься в погоню. При этом не факт, что тело не улетит в какую-нибудь другую сторону, пока он топает своими короткими ножками. За эти два дня он сумел прокачать всего один уровень на встречной е н живности. По сравнению с недавней битвой в городе результат был просто никаким. При этом ему всю дорогу просто катастрофически не хватало выносливости, так что пришлось одно очко навыков кинуть в повышенную выносливость и з в е т к и боевых искусств варвара. Очки же характеристик ушли в живучесть, так как Азраил всю дорогу чувствовал себя каким-то задохликом. Нет, по человеческим меркам он легко мог бы сойти за профессионального бегуна, но ему были узкие человеческие мерки. Азраил понимал, что будучи просто человеком ни хрена не добьется. Вот и придирался к себе даже в мелочах. Жалкие нынешние 160 шестьдесят очков выносливости его совсем не радовали. Дальнейшее преследование отпадало по вполне объективным причинам. Оставалось проникнуть во дворец и найти тех, кто украл его труп. Раз они его увезли, то смогут и привести обратно. Ничего. Никуда не денетесь. Я найду способ заставить вас осознать всю трагедию совершенной ошибки. Азраил ухмыльнулся, посмотрел за спину на своих четырех скелетов и начал спускаться по крутому склону холма. Идем, парни. Похоже, нас ждет очередная война. Азраил на самом деле собирался пробраться внутрь скрытно. Он не хотел убивать мирное население. к о т о р а я ему ничего плохого-то и не сделала. Претензии у него были только к местным главгадам. Парень даже не сомневался, что именно они вертят, как хотят его трупом, перевозя его туда-сюда. Почему он так решил? Да потому что летающий транспорт причаливал только к дворцу. Обычно же город пользовался сугубо наземным транспортом, в основном тягловым. Дождавшись ночи, начинающий п а л а д и н смерти миновал пригород и попытался перелезть через стену, но его попытка кончилась неудачно из-за сработавшей магической сигнализации. Скелеты, что его подняли, не успели перелезть, так что он моментально их развеял, чтоб не мешались под ногами, и прямо как есть спрыгнул вниз. Падение с 10 метров могло его убить. Но юноша вполне удачно проломил потолок, к а к о г о т о навеса для ездовых животных. На лошадей те мало были похожи, скорее уж на м о х н а т ы х воранов с длинными ногами, но бегали, скорее всего, быстро. Приземлившись на копно свежей травы, а з р а и л потерял лишь сорок единиц здоровья, отбив половину спины, так что на здоровых еще ногах умудрился сразу убежать в ближайший темный переулок. На стене. В месте, где он перелез, уже начинали собираться стражники с оружием. Районы, располагавшиеся вплотную к первой защитной стене, являлись самыми неблагополучными и небогатыми. Близость каменной кладки, заряженной магией, вызывала у кнотов нудные головные боли, расстройство психики с возрастом и просто ощущалось неприятно. Азраил не мог этого знать. Но атмосфера ночных улиц сразу же натолкнула его на мысли об уличных бандитах, грабителях и прочих отщепенцах общества, помня о том, что он и вовсе является представителем враждебного вида. Парень старался идти как можно более скрытно, но кто он по сравнению с местными в таком способе перемещения? Беспонтовый ламер никак не больше. А вот теперь мне похоже. Придется начать шуметь. Когда на него выскочил какой-то псих, сутыканный коваными гвоздями дубиной, юноша еле успел отпрыгнуть, перекатившись назад, и то только потому, что был на чеку. Фиолетовый мужик с безумными глазами не растерялся и вновь кинулся на человека. Ведь за последние четыре года войны уже каждый успел узнать, как выглядят их враги. з я г а Быстрей сюда! К сожалению, нападавший успел закричать прежде, чем призванный прямо за его спиной глиняный г о л е м с м а ч н ы м ударом огромной ручищи свернул тому шею. Паскудная же ты гнида! Но никак не хотел он привлекать внимание раньше времени. Эх, ладно, чего уж тут. Если сразу не прокатит, хоть прокачаюсь. Перестав жалеть о сделанных ошибках. а з р а и л поднял из нового трупа скелет, и тот сходу с х л е с т н у л с я с подоспевшим дружком первого несчастного. Глава четвертая. Спустя несколько минут а з р а и л набрал полный комплект скелетов у кокошев наиболее активных представителей непрезентабельного района. Чем себя немного обезопасил. Тогда же еще он заметил, что охрана стены ведет активный поиск нарушителя, проникшего внутрь, преследуя того по пятам. При том, наверняка уже и изнутри города начинают стягивать солдат, дабы его изловить. А это что значит? Ну, во-первых, что ему придется потратить много маны в сражениях с этими неверными. Во-вторых, необходимо прорываться поскорее к центру, где плотность застройки выше, покуда не сомкнулось полностью кольцо окружения. Ману он быстро регенерировать не умеет, а это значит, нужны снова те волшебные бутылки. Вот только в таких бедных домах вряд ли есть чем поживиться. Слишком уж они отличаются от больших домов, где он наводил шмон в прошлый раз. Вот я дебил! Они же их где-то купили! Нужно найти местную аптеку. Бутылки были созданы из стекла, при том размер был одинаковый. Значит, это масштабное производство стеклодувов, продукцию которого отгружают оптово, и, скорее всего, таким же образом производят т о с на д о б ь е Трудно представить, что такое важное средство можно сделать без строгой рецептуры. Чайни банку компоту заказать. Плутать по бедным кварталам больше не было смысла. Потому что п о л а д и н смерти рванул в сторону видневшегося вдалеке ш п и л я дворца. Четыре серых костяных воина резво бежали впереди, моментально подмечая любую опасность. Даже выбежавший патруль из десятка воинов не стал проблемой. Скелеты среагировали быстрей ошеломленных мешков с костями, нанеся сходу смертельные раны сразу четырем противникам. Оставшиеся шесть уже не могли так легко оказать сопротивление немертвым, что не ведают ни страха, ни усталости. Расправившись с одним патрулем, а з р а и л быстро побежал дальше, пока не наткнулся на следующий. Он часто менял улицы на параллельные, но все равно старался двигаться в сторону дворца. Один раз напоролся даже на засаду. Но ему было достаточно только спрятаться от арбалетчиков и слабых магов, время от времени восполняя потери свежими трупами, чтобы уничтожить сразу три десятка врагов. Скелеты его становились все более слаженными в своих действиях, словно общались между собой мысленно, и потому могли даже прикрывать друг друга при необходимости. Высадив всю ману на призыв свежих скелетов, а з р а и л уже было отчаялся, но очень вовремя опыт дошел до нужного значения, подняв ему 14 й уровень. Хе, как там было? Заработал кучу экспириенса и получил левелап, да? Ха -ха. Быстро вкинув очки характеристик в энергию и догнав запас маны до 113, а з р а и л продолжил качать своих скелетов, вложив очко навыков в призыв. С восьмого уровня навыка базовый урон скелетов также начинает немного расти, и вместо значений 1, 2 становится 1, 53 плюс еще с е м и п о ц е н т н о е повышение урона, так что качать призыв с этого уровня становится немного веселее. К тому же добавим еще один уровень, и будет уже 5 скелетов в максимуме. Пока Зраил хотел сосредоточиться именно на этом навыке, откинув все остальное. И только после того, как его уровень доберется до 1 2 о г о он начнет повышать мастерство призыва своих воинов. Таким образом, эффект будет распределяться уже на 6 с к е л е т о в а не на четверых. Эх, жаль, на двадцатом уровне призыва будет всего восемь скелетов. Хотя, если взять мою кость, их станет 9. в Ведь как раз на двадцать первом уровне меняется число призванных. Но все равно это будет пределом без других вещей с модификатором. И взять-то их будет негде. Прям печали тоска. Размышляя о своем, поладин смерти нёсся через город, попав уже во вполне благополучный район, где и улицы были пошире, и магические фонари стояли очень часто, сносно освещая территорию. А значит, можно было больше не скрываться в тенях. Они тут были больше не помощники, активировав ауру мощи. Он и все его воины сразу стали выделяться с появившимся мерцающим знаком под их ногами, но зато сила ударов его воинов выросла на 40%, процентов, что было очень и очень много. Стой! Именем закона я приказываю тебе остановиться и сдаться. Когда он уже собирался свернуть в очередную узкую улочку, ее неожиданно перекрыла повозка с каким-то металлом. А на широкую улицу высыпали воины, вооруженные копьями и другим холодным оружием. Азраил уже давно заметил, что магами здесь работают только женщины, мужчины же в основном дерутся в рукопашную, еще реже используют метательное оружие или подобие арбалетов. Мужик, просто отвали! Я пришел вернуть свое, и ты совсем не тот, кто мне нужен. Я и сам в состоянии п о к а р а т ь воров. Разговаривать разговоры настроения у него не было, да и он старался как можно лучше осмотреться, чтобы подтвердить свои подозрения. И правда, вскоре юноша заметил д в и ж е н и е на крышах, а это значит, что скоро его просто расстреляют издали, и веселые приключения закончатся. Ты один из псов тех, кто ведет войну с нашим народом. В этом месте не может быть ничего твоего. Сдайся по-хорошему. Я не убью тебя сразу. Воин, облаченный в глухую броню, на которой переливалось множество странных узоров, явно был не простым перцем, а кем-то из высшей знати. Пусть он и не владел магией, но похоже, легко мог компенсировать ее своей экипировкой. Черт, интересно, а есть ли здесь доспехи для магов? Ладно, лишние мысли в сторону. Азраил не горел желанием схлестнуться со всеми этими врагами на открытой местности, так что лихорадочно старался придумать выход. Наконец, когда его молчание через чур затянулось, он придумал идиотский план: выйти на середину мощенной дороги и вскрыть большой решетчатый чугунный люк в земле, который явно вел в местные аналоги канализации. Хорошо, я понял. Я выхожу, так что не стреляйте. Выйдя вперед с поднятыми руками, а з р а и л мысленно приказал скелетам двигаться за ним широкой цепочкой, держа руки за головами. Видите, мои воины тоже не будут нападать. Он указал кивком на воткнутые в их кости мечи. Хорошо, по-другому и быть не могло. Хотел бы я посмотреть на тех, кто осмелится перечить мне Гаргану, Критису города. Самодовольство в этом идиоте в сияющих доспехах было хоть отбавляй. Решив, что дело уже сделано, он вальяжной походкой направился к Израилу, который уже переступил канализационный люк квадратной формы с эмблемой города. Следом за мудаком в доспехах двинулось двадцать к о п е й щ и к о в оснащенных явно лучше, чем все предыдущие встреченные п а л а д и н а м отряды. С соседних крыш в сторону нарушителя уже смотрели наконечники стрел и подготовленные заряды простейшей боевой магии. Когда между ними осталось не больше д е с я т метров, скелеты за спиной п а л а д и н а смерти выхватили быстрыми движениями оружие из своих тел и со всей силы врезали по старой крышке, разбив ее на крупные кусочки в туче искр, что моментально осыпались внутрь з а т х л о г о сырого подземелья. Не обращая внимания на вонь и звуки, что доносились снизу, юноша быстро шагнул назад и моментально исчез в темноте подземного мира. Пущенные в его сторону снаряды только и смогли, что выбить крошево из брусчатки. Гордый Гарган был ошеломлен таким актом неповиновения и на пару секунд даже встал в ступор. Но зато м а г и сработали быстро, и из четверых скелетов скрыться внизу успело лишь двое. Быстро за ними! Поймаете мне живым эту гниду! Сам он, разумеется, не собирался лезть в эти вонючие стоки, подталкивая в спины своих подчиненных. Критис ругался все громче и громче, а з р а и л сходу пролетел мимо х р и б к о й вертикальной лесенки, упав в глубокий вонючий сток, заполненный разными отходами жизнедеятельности города. Но брезговать сейчас окружением было не к месту. Так что вспомнив с у х м ы л к о й похожий случай одного культового персонажа при охоте на Ригера, Поладин смерти быстро начал грести к берегу. Точнее, это был высокий бортик, по которому можно было при желании ходить, передвигаясь по канализации. Похоже, они были нужны для проверки канализации и ее периодической очистки залотниками. Как только он влез туда, рядом начали выбираться и два его верных помощника. Все так же державших меч и щиты. И как они не посеяли свое оружие в такой ситуации? Вопрос был хоть и интересный, но не своевременный. Вслед за ними уже спускались первые воины с копьями. Оказалось, можно было не падать в дерьмо, если прямо с лестницы перейти на небольшой уступ, что преследователи и сделали, оказываясь на противоположной стороне стока. Дебилы, поймайте меня, если сможете! оказавшись на глаза стражникам, он моментально скрылся за ближайшим поворотом, решив затеряться в этих старых лабиринтах или как минимум запутать свои следы. Может таким образом он и во дворец сумеет незаметно попасть. Загадывать пока было рано. Эта ситуация напомнила ему бой против людей в том захваченном городе, но теперь у противника нет гранат, ну или как минимум а з р а и л надеялся на это. А значит, можно попробовать вновь разыграть карту партизанской войны и неожиданных нападений на малые группы. Сидеть в каком-нибудь схроне и дистанционно управлять нежитью, что может быть лучше для человека, не имеющего в своем распоряжении ничего, кроме простой одежды и своих навыков. Жаль, никакой аптечки не попалось. Азраил мог призвать друг за другом всего девять скелетов. После чего его запасманы покажет практически ноль. Хорошо, если между призывами будет проходить достаточно времени, чтобы мана восстановилась сама. А если нет, тогда его хваленая н тактика просто захлебнется потерями. После десятка поворотов в произвольную сторону Азраил вскоре встретил местных обитателей. Какие-то светящиеся голубоватым светом твари ползали по стене, счищая с нее мх. о зеленоватую люминесцентную г р и б н и ц у по которой он обычно и ориентировался, и других более мелких обитателей канализации создания не казались опасными, но на всякий случай он отправил одного из своих скелетов на проверку. Результатом с т а л а одна мертвая склизкая субстанция и один дымящийся скелет. Безобидная с виду тварь плевалась какой-то едкой дрянью, с которой сам Азраил контактировать точно не желал. Призывав из мертвой твари третьего скелета, он со страхом обнаружил, что в его лицо летит несколько о ш м ё т к о в синего цвета. Чёртова механика призыва! н у почему они всегда взрываются вихрем мертвой плоти? Зажмурившись, он ждал более отъедкой кислоты или чего похожего, но подобного не случилось. Синеватые светящиеся о ш м ё т к и просто стекли по его щеке, не причинив никакого вреда. Скелеты же, что также попали под вихрь, напротив, весьма активно дымились, хотя и не спешили умирать. Что за херня? Сняв с лица ошметок, Азраил рассмотрел его в своих руках, но тот почему-то начал тускнеть, теряя все свое свечение. Зато тело самого Азраила начало чувствовать легкий зуд. Испугавшись, что мог что-нибудь подцепить, Юноша отбросил от себя серые останки и на всякий случай глянул в окно персонажа. Какого? Значение запаса маны красовалось числом 115, н а намекая на огромную удачу. Это что получается? Тела этих магических слизней могут каким-то образом увеличить мой запас маны? Произнеся эту теорию полушепотом, словно боясь спугнуть удачу. а з р а и л мягко под пол з к о с т а н к а м слизня, запустив туда свою руку. Широкая лужица и правда начала тускнеть. И ощущая зуд по всему телу, юноша с радостью смотрел, как увеличивается его максимальный запас маны. Одного маленького трупа хватило на то, чтобы повысить предел маны на тринадцать единиц. Опьяненный радостью. Некромант бросился к следующей точке голубоватого света, забыв на время обо всем на свете и о своем трупе, и о кости подаренной богиней, и даже о преследователях, на халяву прокачать характеристики. Что могло быть сейчас важнее? Теперь эти вонючие тоннели казались Азраилу райскими кущами, где можно обрести свое будущее счастье, достаточно только протянуть руку. Апогеем этого процесса стало целое гнездо слизней, находившиеся в тупике, забитом ч ь и м т о с гнившими останками. Как оказалось, на трупах слизни размножаются с сумасшедшей скоростью. К тому моменту, как это гнездо было зачищено Азраилом, его запас маны вырос на 293 единицы. Однако юноша с грустью отметил, что каждый новый слизень давал все меньший и меньший эффект. А это значило, что вскоре они станут для него бесполезными. Теперь он был уверен, что сможет бесконечно долго партизанить против местных дигеров, г ведь регенерация маны шла в процентах от максимального ее запаса. И теперь, имея 406 единиц маны, он мог быстро восполнять магию, потраченную на призыв. А теперь, господа, мы начинаем наше шоу. Прошу пристегнуть ремни, и не терять свою дерьмо по дороге. Хе-хе-хе. Улыбка парня, вымазанного с ног до головы в нечистотах, могла бы вызвать только смех, не будь рядом с ним четырех жутких скелетов, сущность части которых также немного изменилась. Если первые двое, что были призваны до прокачки маны за счет беззащитных с л и з н е й выглядели как обычно. то у последних, призванных уже здесь в гнезде из гнивших трупов, на головах начали проявляться короткие рожки, загнутые назад, зубы же и вовсе переставали походить на человеческие, принимая более острую форму. Встреть ты такого в темноте и слабительное еще долго не понадобится, будет вполне достаточно яркости воспоминаний. но сам п а л а д и н смерти не придавал этому большого значения. В конце концов, какая разница, как выглядят скелеты? Богиня могла еще и не такие украшения прикрутить, имитируя механику мира д i a b l л 2. Хотя ему так даже больше нравилось. Скелеты получались какими-то более н е к р о т и ч е с к и м и зловещими даже. Заставив своих помощников с головой нырнуть в проток посередине, Азраил пошел на поиски новых мешков с опытом. Ориентируясь на флуоресцентный мох и г р и б н и ц ы что росли здесь в изобилии, ему не терпелось, как следует прокачаться и вернуть наконец то, что должно принадлежать ему. Никто не смеет вставать на его пути. В этом он был абсолютно убежден. Представляя, как его призванные монстры избавятся от того напыщенного индюка в расфуфыренных доспехах, а з р а и л начинал просто сгорать от нетерпения. что чуть не переходил на бег, желая поскорее воплотить в жизнь свое желание. Через несколько минут быстрого продвижения, наконец-то услышав чужие голоса, п а л а д и н смерти остановился, прикидывая последовательность действий. В слепую посылать нежить было несерьезно, так что пришлось, п р и г н у в ш и с ь п о д к р а с т ь с я краю поворота в пятидесяти метрах за углом, в свете парящих магических шариков, словно дело было в Скайриме. стояло порядка д в а стражников, которых з а к л и н а л а женщина в непромокаемом плаще, попутно о чем-то инструктируя. Хм, она стоит ближе всех к краю. Начну с мага. Нужно убить самого геморроиного противника в первую очередь. Таково правило любой битвы. Продолжая наблюдать из-за угла. Азраил приказал своим подводникам пройтись по дну до места дислокации группы, стащить за ноги под воду эту белоручку, что нацепила на себя тяжелое убожество, похожее на дождевик, и прирезать ее там же, пока стража разберется, что да как, его скелеты и как раз успеют по дну отойти подальше и з а т а и т ь с я Через несколько минут наблюдения за легкими волнами на смеси воды и фекалий, что оставляли его водолазы, Привыкший уже к местным запахам Азраил с удовольствием наблюдал, как машущая руками, словно курица волшебница, падает лицом вперед, удерживаемая скелетами за выдернутые из-под нее лодыжки. Удар лица о камни был эффективен, даже Азраилу послышался легкий хруст. Но бессознательное тело женщины все же оперативно было втянуто в реку отходов, где скелеты... Подчиняясь инструкциям, всадили ей в область сердца сразу два клинка. Как только противник был мертв, они попытались отойти под водой, рассредоточившись в разные стороны. К сожалению, командир завода сориентировался о быстро и после приказа все 20 т е л начали колашматить копьями воду. Парочке из них все же не улыбнулась удача, и п а л а д и н ощутил, как связь с двумя его скелетами прервалась. При т о м Это были те старые скелеты, что были призваны еще на поверхности. Сам командир взвода бросился вниз, подхватив уже мертвое тело волшебницы, видимо, желая его достать из этой вонючей жижи. Какое благородство, прям настоящий сука рыцарь! а з р а и л не мог понять, идиоты они или просто их так заколдовали? Ведь знают же, наверное, что трупы это его оружие. Разумеется, тело волшебницы прямо в руках командира подразделения в кровавом вихре обратилось в скелет с острыми зубами и короткими р о ж к а м и и тот, стоя со ш е л о м л е н н ы м окровавленным лицом, прежде чем сдохнуть, только и успел, ч т о посмотреть на свою грудь, пронзенную костяным мечом призванного воина. Его мертвое тело тут же обратилось в еще одного помощника Азраила, начав жуткую для своих жертв резню. Стражники атаковали скелетов со с т е р в е н е н и е м но каждый их погибший товарищ тут же обращался в нового противника, продолжая наседать на их р е д е ю щ и е ряды. Всего три минуты понадобилось скелетам, чтобы извести двадцать воинов и одного мага. Амана Азраила просила всего на четверть, уже н а ч а л восполняться. При том не только объем маны сыграл роль, этому было и другое объяснение: здоровье скелетов. Также выросла, что говорила о серьезности произошедших с ним самим изменений. Вот только в окне персонажа это никак не отражалось, так что Поладин смерти решил отложить этот вопрос на потом. Есть я и ты, а все, что кроме, легко исправить с помощью ножа. Юноша вышел из з а угла, напевая какую-то древнюю песню, быстро оглядев место битвы. Трупы бросать было жалко, но пока он не доберется в навыках до оживления трупов, использовать их большое количество не сможет. Теперь вся четверка его скелетов отличалась устрашающей внешностью, полностью обновившись. Пусть а з р а и л ы не знал, от чего произошел этот странный ребрендинг, но так ему действительно нравилось больше. Как только все четверо спрыгнули обратно под воду, юноша пошел на поиски новых жертв, стараясь не шуметь. Через пять дней весть о неведомом враге, уничтожившем уже больше трех сотен солдат, сидя прямо в канализации их города, расползлась среди жителей, словно пожар. Больше никто не соглашался спускаться вниз, какую бы награду им бы не предложили. Рабочие, что чистили обычно стоки на отрез, отказались работать, покуда эту неведомую тварь не изничтожит. А сам г а р г а н к р и т и с города, отвечавший в отсутствие магистра за безопасность города, имел очень бледный вид. Их хозяйка должна была вернуться уже сегодня, а он не только проморгал вторжение врага, но еще и оказался неспособен уничтожить его на своей собственной территории. Его точно будет ждать смертная казнь за подобную халатность. Так, объясни мне еще раз, как один из пришельцев сумел обмануть твою магию. Сейчас на нем не было шлема, и на фиолетовом лице легко можно было разглядеть черные мешки под глазами, свидетельствующие о хроническом недосыпании. Перед ним сидела старая женщина, приписанная к оборонительным войскам. и формально обязана н я ему подчиняться. Господи, ну что за идиот! Я последний раз попробую детально разжевать. Пришельцы неспособны к магии, то есть совсем. Даже в вас, дубаломах, присутствует магия, что легко видят заклинания, в том числе мой барьер поиска чужаков. Так оно и отличает пришельцев от нас, кнотов. Ты же сам видел, что он маг. Так какого чёрта задаёшь идиотские вопросы? Он маг, а значит в нём есть магия, и потому заклинание не среагировало на его приближение. Пожилая волшебница и сама не знала, откуда у людей взялись магии, но её магия работала так, как было нужно, а значит и претензий к ней нет. Господин к р и т и с г а р г а н разрешите произвести доклад? г в а р д е е ц первой гвардейской сотни ворвался в маленький кабинет начальника стражи, тут же вытянувшись в струну. Давай уже, посмотрев усталым взглядом на подчиненного, тот даже представлял, о чем мужчина будет докладывать. Есть два срочных сообщения. Первое: госпожа королева Лемин де й Лагран требует вас к себе во дворец со срочным докладом. Второе. г в а р д е е ц с т р е т ь е й сотни пятой тысячи рядовой Маккинирианон вернулся из подземелий и сообщил, что противник передал через него послание. Солдат тоже выглядел изможденно, но над ним хотя бы не висела угроза скорой казни. Что послание? Ах, этот презренный слезняк еще имеет наглость использовать гвардейцев как почтовых. А остальные его сослуживцы куда смотрели, что допустили б р а т а н и я с врагом и подобное унижение. Такое поведение для гвардейца их достопочтимой королевы было просто позором. Его, элиту города, словно мальчика на побегушках отправляют с посланием. Но господин, никто больше не вернулся. Он выжил один из всей сотни, да и то потерял правую руку. Даже солдат не подумал, что его слова могут быть неправильно интерпретированы, что уж говорить о старой волшебнице, которая сразу все правильно поняла. И только этот идиот г а р г а н воспринимал все через призму своих собственных правил и условностей. Теперь же он был сражен новостью наповал, ведь потерять сотню гвардейцев во блаве против одного чужака – это же просто катастрофа. У г р ю м о повесив голову, старый законник взял со стола шлем и побрел быстрым, но неуверенным шагом вниз. Он и правда встретил там одного из простых солдат гвардии, б о ю к а в ш е г о к у л ь т ю правой руки. Во взгляде тренированного воина просто сквозило страхом. Он нервно оглядывался на каждую тень, что ему виделось, словно ожидая оттуда явления жуткого монстра. Прихватив с собой этого горя свидетеля. к р и т и с города оседлал вместе с ним боевых устюков, тех самых волосатых варанов, и направился спешно прямиком к дворцу. Так или иначе, но он должен обо всем правдиво доложить своей хозяйке, иначе его замаранная честь пострадает еще сильнее, а вместе с тем и честь его рода, пусть среди них и не р о ж д а л о с ь давно способных волшебниц.